Глава девятая. Как ловят мужчин. В реале меня ждало сообщение от Милки. Включи телек. На подробности она поскупилась, но это не проблема. Сообщение пришло два с половиной часа назад. Получаем время. Канал тоже вычислить несложно. В доме депутата Филимонова вещала только Державная Россия-24. Бывший колхозник держал нос по ветру, улавливая запахи новых политических трендов. Меня это смешило, но, судя по всему, система работала. В сети нужный новостей выпуск нашелся меньше, чем за минуту. Саву Ремезова задержали в Минске. Туда он проскочил через дырявую российско-белорусскую границу, в надежде, что бульбашам не будет до него никакого дела. Но братский народ, если что, самолеты сажает, а уж беглого торгаша скрутили образцово-показательно, сделав подарок друзьям по союзному договору. Тупая кукла, которую он прихватил с собой, активно сотрудничала со следствием. Она оказалась не секретуткой, а бухгалтершей. Пападос. Савва смешивал дело удовольствия и теперь страдал по полной. Я смотрю на потеющего жердя Ремезова, на его добродушную рязанскую физиономию с наивными голубыми глазками и оттопыренными ушами. Вид портил многократно сломанный и смятый в лепешку нос. Савва в юности занимался боксом, но затем, как многие бывшие спортсмены, расплылся и обрюзг. На кадрах оперативной съемки он был одет в веселую гавайку, бриджи с силуэтами пальм. На гавайке точеный смуглый тёлочки тянули через трубочки цветные коктейли из высоких стаканов. Сав растерянно оглядывался, словно надеясь, что это все розыгрыш, а не полная фиаско. «Что связывает его с моим мужем? Друзья с юности, еще со школы», — говорил он, хотя умница Фил и сейчас напоминает Ботана, а Ряха Ремезов был из тех, кто тряс мелочь на переменах. Что у них общего? Холеная сучка с дизайнерским маникюром и погонами майора щебетала о преступном сообществе и коррупционной сети. От этих слов стало неуютно, липкое противное чувство, почти забытое, словно лезешь в аэропорту за паспортом, а его нет на привычном месте. Я набрала мужа. Абонент недоступен. Набрала снова уже с вертушки. Паранойк Фил говорил, что кнопочные телефоны невозможно взломать и подслушать. Его верту был копией моего, только без шагрени и брюликов. Сплошной титан. Звонок прошел, но ответа не было, беспокойство усилилось. Я могла мурыжить мужа неделями. Игнорить, не брать трубку, устраивать бурные сцены, мелкие истерики. Его это только смешило. Филы считали холодным, жестким, нудным, бездушным. Все это было неправдой. Я знала, что он всегда перезвонит мне. Знала, что вытащит меня из любого дерьма. Знала, что он никогда меня не обидит. Мы познакомились с Филиппом Затонским пять лет назад. Точнее, тогда он встретил меня. Я нашла его на два года раньше. Предложение на рынке жён для олигархов значительно превышает спрос. Тут и молоденькие мокрощелки с сиськами и попками, тугими, как антоновские яблоки, и светские львицы с модным бэкграундом, актрисы, певицы, телеведущие, матерые хищницы, опытные бойцы. Деньги, большие деньги, отличаются, как кофе и кокаин. Первый бодрит, второй сносит голову напрочь. Заработать их нельзя, можно или украсть, или выйти за них замуж. Мандраж выгнал меня на улицу. Теплый, как молоко воздух, августа обволакивал тело. Россыпь мелких фонариков, лучистых, словно звезды Ван Гога, повисла в клубящемся раннем вечере. Большие деньги делают весь мир твоей собственностью. Все можно купить. Машины, тряпки, рестораны, людей. Особенно людей. Только в этом настоящая свобода. Мне было плевать, что на мне надето. Гуччи. Где я нахожусь? Турандот. Что пью? Дом Периньон Брют. Я любила напитки покрепче, но хотела сохранить ясный рассудок. Лишившись вдруг внутренней связи с Филом, я почувствовала космический холод. Ощутила себя одиноко под джерой словно и не было этих пяти лет. Я думала о муже и впервые волновалась за него. Любовницы быть проще и выгоднее, чем женой. Это контракт, деловые отношения. Любовницам не изменяют, любовниц не бросают. Когда закрыт один контракт, можно открыть следующий. Можно открыть даже несколько контрактов, если хватит актерских способностей и здоровья. Тебя ценят, тебя рекомендуют как тренера, как стоматолога, как юриста. Шпилят, конечно, но зато в приятных интерьерах. Любовницам помогают, ведь бедняжки лишены домашнего тепла и заботы. Им открывают маленькие женские бизнесы, бутички, салоны красоты или турагентства, организуют прослушивания, устраивают роли, продвигают в ротации. Наигравшись, любовниц пристраивают по жизни, как котят, чтобы потом совесть не болела за тех, кого приручил. Многие девчонки останавливаются на этом, живут в своем собственном мерке, сходят с дистанции и выходят потом за дураков или альфонсов. Но я знала, чего хочу. Статуса, положения, фамилии, мужа. Филы я заметила на Кубе. Остров свободы, дорогих сигар и дешевых шлюх. Странное место для богатого русского. Золотую сотню Forbes я знала лучше, чем алфавит. Филипп Затонский, вице-президент и совладелец банка Интех, 82-е место. Скромно, если не знать, что за этим стоит 2,5 миллиарда долларов личного состояния. Меня притащила на Кубу подруга Катя Санчес. Ее муж был испанским танцовщиком, а сама Катя раскручивала папиков на съемки клипов в самых безумных уголках мира. Дому ей просто нравилось тусоваться. Катя была энергичной маленькой брюнеткой с выбритыми висками и сочно великоватой для ее роста задницей. Все ее тело покрывало вязь причудливых разноцветных татушек, которые она умудрялась дополнять в каждой новой стране. Мужики старше пятидесяти от Кати просто млели. Хорхе Санчес совсем не говорил по-русски. Еб*** все, что движется любого пола и не мешал жене заниматься искусством. Удивительно гармоничный брак. В дизайнерских тряпках я ходила по грязным улицам Гаваны, в драных джинсовых шортах гоняла мяч с местными чикос и плескалась в бирюзовой воде Карибского моря вообще без всего. Катя была в восторге, папик в экстазе, хорхи причмокивал губами, называл «пекуэна чупа-чупа», маленькая соска по-испански, и мечтательно закатывал глаза. Через два дня съемочный табор уехал, а я осталась. «Может, это и есть твой настоящий дом?» — говорила мне Катя, то и дело порываясь обнять. «Здесь, на Кубе, среди невиданной природы и незнаемых ранее людей, ты найдешь покой». Мне было срать на Кубу. Я наблюдала за Филиппом. Пока Катя не скрылась за горизонтом, я даже дышать боялась в его направлении. Как редкую краснокнижную птицу, я берегла его от браконьеров. Это не лысые потеющие папики, которые самоутверждаются за счет своих бабок. Эти люди уже все и всем доказали. «Высшая лига!» Так высоко я еще не забиралась. Очень осторожно, словно разглядывая древний пергамент, который грозит рассыпаться прямо в пальцах, я приближалась к Филиппу. Переехала ближе. Его отель я бы не потянула, но, к счастью, в лобби пускают всех, кроме оборванцев, а я выглядела представительно. Я растягивала крохотную чашку кофе с корицей на несколько часов, выжидая, пока чита Затонских не спустятся к завтраку. Изучив их привычки, я заранее занимала соседний стол и, навострив ушки, ловила обрывки разговоров. Мадам Затонская выглядела старше мужа, хотя в сети я узнала, что они ровесники. Школьная любовь, ранний брак, два десятка лет вместе. Она уже вступила в борьбу с неумолимым временем, но вела ее нехотя и постепенно проигрывала. Фил же, подтянутый, худощавый, выглядел лет на десять моложе, и это ее раздражало. Я уже тогда про себя называл его Филом, услышав фраз омерзительное обращение «Филя». Филиппа передергивала каждый раз от такого прозвища, но супруга этого или не замечала, или игнорировала. Светлана Затонская пережила взлет мужа, но так и не осознала этого. Она не видела рядом с собой олигарха, небожителя, вершителя судеб, человека, способного купить небольшую страну. Для нее это был зануда Филя, с несмешными шутками и дурными привычками. Она быстро привыкла к удобствам, которые давали деньги, но не задумывалась о том, откуда они взялись. Это частая ошибка первых жен, поэтому от них быстро избавляются. Из моих подружек первой была только колхозница Милка, но в ее доме царил настоящий культ депутата Филимонова. Над камином в гостиной висел ростовой портрет, на котором Филимонову пожимает руку гарант Конституции. За 15 лет депутатства это случилось лишь однажды. В холодильнике мерзла любимая филимоновская посольская, даже дровяная баня топилась с утра, на случай, если вдруг Филимонов оторвется от государственных дел и завернет в родную усадьбу. Не удивлюсь, если по той же причине Милка не носила дома трусов. Вдруг депутату приспичит, а она не готова. Свое плохое настроение, ПМС и несбывшиеся надежды Милка срывала на других людях. Она нанимала их специально для этой цели. Мы с Таткой потешались над этим домостроем, но иногда мне кажется, что Милка – самая умная из нас. Интернет молчал о чите Затонских. Ни скандалов, ни сливов, ни драм. Тишина. Соцсети Светланы были скучными. Неумелые фотки без фильтров, с короткими подписями. Сразу видно, что ведет она их сама, чтобы позлить бывших соседок и одноклассниц. Аккаунт Фила был закрыт. Они вместе возвращались в отель, вместе выходили к завтраку и шли обедать. Я не видела, чтобы они ссорились. Прекрасная пара. Монолит. Я изучала их повадки, маршруты, ни разу не приблизившись, не заговорив, даже не встречаясь взглядом. Я следовала за ними через магазины, музеи, крепости. Ромовый завод, Бакарди, водопады, дом с видом, тростниковые плантации, бары, где подают мохито и дайкири по рецептам старины Хэма. И, наконец, нашла их слабое место. Дом с видом, усадьба Эрнеста Хемингуэя на Кубе. Сейчас там музей. Фил скучал. Он скрывал свою скуку даже от жены. Больше того, он ее стеснялся. Пока супруга нежилась в спа и покрикивала на педикюрщиц аборигенок, Филипп, закатав штанины, бродил по мелководью залива свиней, пытался крутить штурвал на пилар и наблюдал, как креулки скручивают гаваны на потных ляжках. Взрослому мальчику хотелось приключений, но даже за большие деньги он не знал, как их купят. Пилар – катер, на котором Хемингуэй охотился за нацистскими подводными лодками, сейчас установлен на суше. Я проводила Затонских до аэропорта и улетела следующим рейсом. В столице они растворились, как слеза в стакане спирта. Я продолжала охоту еще полгода, но уже без прежнего азарта. Встреченные Форбса не вызывали внутреннего отклика. Как сказала бы мама, я положила глаз. Еще год я изучала Фила под микроскопом. Он был банкиром и параноиком. Несколько раз я нарывалась на его секьюрити и спасалась только с помощью пресс-карты глянцевого журнала, которую на всякий случай мне сделали знакомой. Не бесплатно, разумеется. Это оказалось отличной отмазкой. Пресс-сучки вечно вьются вокруг селебрити. Я собирала чеки в ресторанах и заказы в магазинах, перехватывала поисковые запросы в открытых вай-фаях. Что он ест, что носит, что любит смотреть, какие женщины ему нравятся. Я заплатила бабке частной телекомпании, там сняли фильм о Филиппе Затонском. Главный герой от участия отказался, зато прежние коллеги, соседи приятели пели соловьями, наговаривая гигабайты подробностей. Фильм в прокат не вышел, я была единственным зрителем. Второй раз мы встретились в Сингапуре. Фил приехал туда на переговоры, а я ради него. Вместо пафосного «Марина Бэй» он выбрал небольшой отель рядом с портом, где вечерами торчал на веранде, глядя на яхты, катера и джонки и подтягивая малакского пирата. Его спутница морщила носик, но права слова не имела. Звали ее Оленька, и числилась она не то секретарем, не то личным ассистентом. Длинные, наращенные ресницы в стиле Бэмби и умение изображать беспомощность. Других талантов я у нее не заметила. Наличие Оленьки показалось мне добрым знаком, хотя поездка и числилась деловой. Функции этой офисной сучки читались без слов. А еще она громко восхищалась Сингапуром, лодками, отелем и самим Филом. Видно, взяли ее в первый раз, и теперь она очень хотела понравиться начальству. Я ворвалась в бар ураганом, пронеслась к барной стойке, громко стучала ладонью, потребовала виски. Залила его в себя одним глотком, откинув голову назад, как пианистка, и громко витиевато выругалась По-русски. Потом, словно опомнившись, оглядела зал и столкнулась глазами с Филом. Чуть помедлила и решительно шагнула к нему. «Вы русский?» «Что?» Фил настолько обалдел, что не понял моих слов. «Я вижу, что вы меня поняли», — настаивала я. «Я сейчас могу доверять только своим». Филипп разглядывал меня и все больше входил в ступор. Серый спортивный топ, шорты, аутдорс цвета хаки, тяжелые ботинки-камелоты, волосы, заплетенные в широкую свободную косу. Перед ним стоял оживший постер к игре «Расхитительница гробниц 3», той самой, в которую Филя Затонский гонял на PlayStation днями и ночами. В результате завалил третий курс и не вытянул красный диплом. Его приятели-одноклассники с удовольствием слели телевизионщикам все невинные грешки будущего банкира. Я была Ларой Крофт в блондинистом варианте. Пришлось даже губы подкачать и приподнять уголки глаз для портретного сходства. «Чё тебе надо, курица?» — вступила в беседу Оленька этой фразы она проиграла всю партию. Сама сняла себя с доски и выкинула в урну. Цыц, сказал Фил, и на этом участие Оленьки в разговоре закончилось. Мне нужна ваша яхта. Я порывисто склонилась к нему, коснувшись ароматом Жадор, его любимому. Его жена предпочитала приторные восточные запахи. Фил упорно дарил ей продукцию Диора, но сама она закупалась у Ива Сен-Лорана. У вас ведь есть яхта. Я заметила нотку замешательства на его лице. Иначе что еще вы здесь делаете? Тут пьют одни рыбаки, контрабандисты и искатели кладов. Признать себя ряженым туристом? Это было выше его сил. Я взяла его на слабо, как мальчишку. Ты ведь настоящий пират, мой друг. Фил коротко кивнул. Конечно, у меня есть яхта. Марго. Я протянула ладошку по-мужски для рукопожатия. Филипп, Фил. Оленьку мы оба не замечали. Я села за стол и продолжила. Мой моторист нажрался как скотина, зря я заплатил ему авансом, а без него чертову посудину никто даже завести не сможет. Я заплачу вам. Хорошо заплачу. Я вытащил из кармана тощий рулетик баксов. Увидев его, Фил выдохнул и улыбался. Его не узнали. Он настоящий Гарун Аль Рашид. Предлагать бабке банкиру из списка Форбс могла только полная дура. или я. Завтра, здесь, на веранде, в пять утра. Я коснулась губами его щеки и испарилась так же стремительно, как и появилась. Этой ночью любви Оля не перепало. Несмотря на бабки и статус, Фил был осторожен, как дворовый кот. Я достаточно изучила его и знала, что сейчас творится в его голове. Он мог сдать меня своим безопасникам, и они вывернули бы Маргариту Дмитриевну наизнанку. Мог просто собрать вещи и переехать в Марина Бэй или любой из пафосных пятизвездных отелей, где ему не будут докучать странные алкоголички с навязчивыми идеями. Защитить себя а потом думать, что это было. Какой шанс он в своей жизни упустил? Фил не стал бы тем, кто он есть, если бы упускал шансы. Я уверена, что он листал мой блог. Ах да, я ведь уже целый год была экстремальной тревел-блогершей. Ныряла к испанским галеонам в Мексиканском заливе, селфилась с мачете в колумбийской сельве, снята с рейса в Индии за попытку вывоза антиквариата, задержана полицией за пьяный дебош в Испании. Я закатила его специально, чтобы Фил, читая об этом, улыбнулся. На свою легенду я потратила все сбережения. Монетизировала все подарки. Продала двушку в валах-парусах. Я шла ва-банк. За ночь у него появилась яхта. Пижонский прогулочный катер с красными кожаными диванчиками, тентом и капитанским мостиком, больше похожим на водительскую панель спорткара. Фил надел пол от Фреда Перри Бриджа Стоун Исланд, подчеркивая свою брутальность. Где-нибудь в Подмосковье его могли бы и спросить за шмот. А в Сингапуре прокатило «Дикий народ азиаты». Stone Island – марки одежды для спортсменов и путешественников. В России их полюбили футбольные фанаты и другие любители подраться и стали считать своим опознавательным знаком. Поэтому, надевая такую одежду, надо быть морально готовым дать или получить по лицу. Смуглые жилисты грузчики шустро перетащили на катер два комплекта для погружения а также всякие радары, сонары и прочие локаторы. И я прекрасно помнила, где спрятала среди кораллов заветный сундучок с золотыми дублонами, но плыть туда по навигатору в айфоне не показалось неромантичным. Край солнечного диска едва показался над водой, когда мы отплыли. Фил не сводил с меня глаз, а я его старательно не замечала. Сейчас, спустя пять лет, я могу воспроизвести в памяти каждую минуту этого дня. Как тихо ворча мощным мотором наш катер скользил среди мангровых островов. Как покрикивали, глядя на нас, любопытные мартышки, как огромные стаи летучих лисиц над нашими головами закрывали небо, перелетая с плантаций на дневной отдых. Как мы с Филом скользили среди кораллов, распугивая стайки пестрых рыбок. Как радовались, найдя мою заначку, и как Фил прижимал к моему лицу свою маску, когда я повредила дыхательный клапан акваланга. Мы всплыли в обнимку с чувством общей победы, подставляя лица утреннему солнцу, хохоча от переполняющего нас счастья. А потом на нас напали пираты.